Глава 20 Это был мертвый, темный, безвоздушный мир, совершенно пустой и бесполезный. Но здесь можно было спрятаться, а Чин этого и хотел. Корабль был уже в глубине отрога Арга, когда Чин принял решение на приземление. Ему были понятны горечь и ярость, с которыми Харкан и все его родственнички по клану Ранроя будут прочесывать космос в погоне за ним и выжидать момент, когда он выйдет из сверхскоростного режима, чтобы обнаружить его и атаковать. Он не сможет бороться с четырьмя крейсерами, даже с одним крейсером, ведь он был всего лишь одним человеком, а не экипажем. А если он мог обеспечить движение корабля, то вряд ли смог бы одновременно маневрировать кораблем и вести бой. Наилучший шанс для него сейчас — это спрятаться. И мертвая планета, вращающаяся вокруг гигантской красной звезды, выглядела наиболее подходящим местом, которое можно успеть найти за это время. На экране пока еще не было сигнальных предупредительных импульсов. Но он знал, что лучше не медлить. Из сверхскоростного режима Чейн вышел, когда был над обратной стороной мертвой планеты с тем, чтобы ее масса служила экраном против варновских радаров. И сразу же начал неистово искать залежи металлических руд. Обнаружив с помощью анализатора залежи необходимые ему размеров и содержания металла, Чейн немедленно посадил там корабль. Посадка была рискованной. На дно узкой балки между блестевшими каменными стенами. Корабль сильно ударился, но выдержал испытание. Чейн... Одел костюм и шлем, открыл замок двери и вылез наружу. Забравшись на одну из каменных стен, он с помощью прихваченного портативного лазера стал обрушивать на корабль мелкие куски породы в надежде, что не потревожит какой-нибудь крупный валун, который, скатившись вниз, смог повредить судна. К счастью, этого не произошло. Чейн умело действовал лазером, и вскоре верхняя часть корабля покрылась густым слоем мелких, камней и пыли. Конечно, подумал Чейн, это не очень-то совершенная маскировка, но она должна была сработать. Обломки руды, содержащие металлические вкрапления, должны оттеснить корабль на задний план и сделать его более или менее неотличимым от окружающей местности. Ранрой, конечно, предпримут поисковый маневр с помощью своих анализаторов, но варновские анализаторы не очень совершенные научные инструменты. Это скорее просто приспособление, предназначенные для обнаружения кораблей в засаду или в засаде и тому подобного. Если подфартит Чейну, то его никто не заметит. Ах, если повезет. Сидя в замаскированном корабле и следя за экраном, Чейн усмехнулся. Повезет, повезет. Если нам повезет, они уйдут. Так много лет назад говорил Немурун, когда его отряд совершал рейд по плеядам. Чуть не был схвачен, и звездным волкам пришлось прятать свои корабли в отвратительных металлических руинах, разрушенной войной планеты. Да, тогда им повезло. И все, что он мог предпринять теперь, так это надеется на то... Повторение счастья. Выпивая варновское вино и следя за экраном. Пока на экране ничего не было... Но Чейн был уверен, что варновцы прибудут сюда. В своих поисках они могут быть очень терпеливы и очень дотошны. Он повернулся, взглянул на поющие солнышки. Здесь, в замкнутом пространстве корабля, их музыка звучала громче, но по-прежнему мягко. Она непрерывно менялась в своих мелодиях, но всегда оставалась гимном красоте огромных солнц. величию и сверкающему великолепию могучих звезд, хозяев космоса. А солнышки двигались в своем бесконечном, удивительно красивом, неимоверно сложном танце. И когда Чин вдоволь налюбовался ими, он испытал то же самое состояние, которое почувствовал, впервые увидев солнышки на хлане. Ему почудилось, что он оказался среди них. Нет! не поющих драгосценностей, а пылающих гигантов, чья мощная звездная песнь заливала весь космос. Что это? Гипнотический эффект? Нет, Чин так не считает. Солнышки не нуждаются в таких трюках, как гипноз. Это, попадая под влияние их красоты и прелести звука, человек становится пленником грез. Но лучше быть подальше от плена. Подумал Чейн и снова уставился на экран. Он весь напрягся. По экрану скользило два импульса. Два корабля. На высокой скорости вышли на орбиту этой мертвой планеты, делая знакомый поисковый маневр. Чейн знал, что их анализаторы, настроенные на обнаружение металла, будут прощупывать широким веером пространство в попытке отыскать металлический корабль, лежащий под разрушенной породой. Импульсы быстро запрыгали, и Чейн прошептал. «Ничего тут нет, кроме залежей металлической руды, ребята. Жмите, жмите дальше!» Они ушли дальше. Но было неизвестно, то ли их обманули залежи руды, то ли они спустятся для проверки. Минуты шли одна за другой, солнышки нежно пели... о красоте и мощи космоса, о начале и конце о жизни звезд, которые люди никогда не смогут познать. На экране снова появилось два всплеска. Корабли летели на юг, продолжая поиск. Они не спускались, и Чин облегченно вздохнул. Он продолжал следить, как они завершили свой поисковый маневр над планетой. Наконец два всплеска совершенно исчезли с экрана. Корабли ушли. Чин не стал ничего предпринимать, Он продолжал сидеть, подливать себе золотистого вина и слушать пение. Солнышек. С Ранроем еще не было кончено. Харкан и его небольшая эскадрилья не покинут этот район. А трога Арга пока тут все не перетрясут. Это уж наверняка. Ведь Харкан не захочет возвратиться на Варму с признанием, что его клановый враг Проклятый землянин провел его за нос, использовав рейд в своих целях, чтобы завладеть «поющими солнышками», и исчез вместе с ними на собственном корабле Харкана. Нет, Харкан не может пойти на такое унижение, даже несмотря на то, что из рейда на родину будет доставлена богатейшая добыча, а какой звездные волки и не мечтали». Как будет хохотать Бергт, услышав об этом, — подумал Чей. как вся варна будет покатываться от смеха. Но этому хохоту никогда не бывает, если Харкан сумеет настигнуть его. Он и его ранроевские корабли, вцепившись мертвой хваткой, будут настойчиво продолжать поиск. Может быть, стоит покинуть эту планету и попытаться ускользнуть, пока ранрои не возвратились для нового поиска. Но чем тут же отверг возникшую мысль. Именно этого и ждут дворновцы. Их предварительный поиск ставил целью выманить его, побудить к побегу, в котором его обнаружат и будут преследовать. «Нет, укрывшись здесь, он не виден для них. Они его не смогут ни найти, ни прощупать». «Нет, укрывшись здесь, он будет играть в свою ставку и будет продолжать игру до конца». Чемпил, ел, спал и ждал. Он ни разу не выходил из корабля. Нельзя было, чтобы что-либо как-нибудь где-нибудь пошло не так и что-либо потревожилось. Прошло немало дней, и на экране снова появились два всплеска. Два корабля снова выполнили над планетой тот же самый поисковый маневр, что и прежде. Чейн знал, что анализаторами будет взята новая проба, и ее данные будут сопоставлены с первой. Если хотя бы один маленький объект по местонахождению и другим данным не будет соответствовать первой пробе, корабль совершит посадку, и будет сделана проверка по местности. Два корабля закончили поиск и снова улетели. Но Чейн по-прежнему не предпринимал движений. Этот район от Рога-Арга был огромным пространством для поисков. И Ранрои тут еще долго будут кружить. Чейну, как и всем звездным волкам, ненавистны выжидания и безделья. Но если требуются, они терпеливо их переносят, поскольку в их опасной профессии бывают времена, когда это необходимо. Солнышки продолжали петь. День изо дня он смотрел на них, слушая, и ему стало казаться, что повышением и понижением тона музыки произносят слова, но не те несовершенные, что используют люди, а чистые и безупречные слова звезд. О чем же говорят звезды на своем серебристо певучем языке? Рождение Вселенной, когда взрыв дал им жизнь... О могучих реках энергии, протекающих между ними, о закате и смерти старых товарищей, об ужасной величественной судьбе новых звезд, о едва доходивших через межгалактический вакуум посланиях далеких братских гигантов. Чейн размышлял обо всем этом, но на этот раз не давал своим думам прерывать пристальное наблюдение за экраном. И вот наступил момент, когда он увидел пять слабых, маленьких всплесков, которые стали удаляться по направлению к Варне. Чейн засмеялся. «И так, в конце концов, ты отказался от дальнейших поисков, Харкай. Боюсь, это все. Бьюсь на что угодно. Тебя заставили это сделать экипаж двоих кораблей». Чейн хорошо знал Звездных Волков и представлял себе, что происходило в их экипажах. Как рвались они на Варну, чтобы отпраздновать один из самых богатых в истории рейдов. Им было наплевать на кровную месть Ранроев и личные распри Харкана после всего пережитого. Он подождал некоторое время для полной безопасности и приступил к делу. Надел костюм и шлем, снял защелок сани с солнышками и вытащил их через большой... Запорный механизм корабля наружу в вакуум. Ослепляющий свет красного гиганта высвечивал поверхность узкой каменной долины. Чин поехал на санях вдоль долины и спустя несколько миль отыскал нужное место. Это была глубокая пещера у основания одного из окружающих утесов. Она была образована не эрозией. Этот мир никогда не имел атмосферы, а взрывом газов. создавшим пузырь при формировании планеты. Вверху над пещерой на крутой стене утеса был большой каменистый выступ. Чин скатил сани в пещеры, снял с них поющие солнышки и поставил на камень. В темноте они по-прежнему сияли божественной красотой, но в беззвучном вакууме нельзя было слышать их музыки. Оставив солнышки в пещере, он задним ходом вывел сани наружу. Затем лазер, смонтированный на санях, он направил на выступ утеса, И его лучом совершенно беззвучно врезался глубоко в породу. Наконец выступ утеса оторвался, упал и прочно закрыл ход в пещеру. Чин тщательно записал расположение пещеры и отправился к кораблю. Когда все было готово, он смелым рывком поднял корабль. Стартовать со столь ограниченного места, как эта балка, было почти самоубийственным риском. И Чину надо было делать это быстро или не делать вообще? Ему это удалось. Распрощавшись с мертвой планетой и обойдя стороной ярко полыхающее красное, солнце Чейм взял курс на ритх.